читать про лабиринт в путеводителях это одно. Сразу представляется цивильный туристический маршрут с лампочками под потолком, отполированными скамейками вдоль стен, информационными щитами, указателями и лотками, продающими мороженое и кока-колу. А когда идёшь в первобытной темноте вдоль вековых стен, которые не касался инструмент человека, напрягаешься от непонятной тени впереди и настороженно слушаешь звуки за спиной это совсем другое. Лабиринт упоминается в древних рукописях с XIII века. Сколько лет под земелью на самом деле, один бог знает. А его вечный оппонент мог бы рассказать, какие лизнящие душу истории разыгрывались здесь на протяжении семи веков. Я шел довольно быстро, и, по моим прикидкам, уже давно должен был достичь третьего уровня. Но его все не было. Иногда в голову приходила дурацкая мысль, что я промахнулся, проскочил мимо ответвления на третий ярус. И теперь несусь то ли к четвертому, то ли к центру земли, прямо в преисподнюю. Хотелось развернуться и пойти назад в поисках пропущенного прохода, приходилось делать над собой усилие, чтобы продолжать путь в объятия князи тьмы. Вдруг, рыскующая от стены к стене луч провалился в черноту. Я резко остановился и осветил открывшийся провал. Овальное отверстие с неровными краями, около 3 м высотой и 2 1/2 в ширину. Тот ли это ход, который мне нужен? Прямой скальный тоннель напоминает дуло гигантской пушки. Кто-то рассказывал, что в орудии главного калибра крейсера "Бисмарк", согнувшись, входил худенький Юнга и медной щёткой чистил нарезы. Наверное, это враньё. Осторожно вхожу в тоннель. Ощутимо тянет лёгким ветерком. Мои собственные шаги гулко отдаются от стен. В луче фонаря проигают мириады пылинок. Почему они не лежат под ногами? Что-то мне не нравится во всём этом. Не знаю что. останавливаюсь, вслушиваюсь в обрывки звуков, кружащиеся вокруг. Эхо или нет? Не, точно эхо. И мнет смысл идти за мной, достаточно подождать на полдороге или наверху у выхода, в зависимости от того, кто меня ждёт. У меня хорошая выдержка и крепкие нервы, но сейчас я испытывал страх, противных холодок, полз по впадинке вдоль позвоночника от крестца между лопаток по шее, потом перебрался на затылок. встопорщив коротко подстриженные волосы. В хищных подземных монстров я не верил, хотя одно дело не верить в них вообще, а другое не верить здесь, в древнем подземелье, на глубине добрых 70 м, особенно после красочных и очень убедительных рассказов доброго дядюшки Якуба. И всё-таки непризрачные обитатели глубин вызывали такую реакцию. В нашем деле опасно всегда исходит от реальных людей. Разворачиваюсь, резко возвращаюсь назад. пронизая лучом непроглядный мрак никого а если кто-то шёл впереди кто и зачем на третьем ярусе сильнее пахнет пылью здесь лабиринт выглядит по-другому довольно высокие пещеры переходящие одна в другую кое-где с потолков свисают сталактиты я шёл по всем правилам спелеологов ставил мелом стрелки на правой стене по ходу движения и крестики у проходов которыми не воспользовался Мел мне дал Якуб. Он же объяснил правила, но я их и так знал. Время остановилось. Чёрные тени подземных хищников подстерегали меня за углами. Костяц сидел в кулаке как влитый, но он придавал мало уверенности. Я шёл на автомат к цели, которая вполне могла оказаться призрачной. Лазарев мог соврать, мог подвести к мини-сюрпризу, да мало ли ещё какую гадость мог он выкинуть. Но я надеялся на точку Q. Только специально тренированный или очень волевой человек мог соврать при таком воздействии. Ни на того, ни на другого он похож не был. Ясно, что прятал идентификатор не сам Лазарев, а кто-то из его подручных. Вчера их всех задержали, а сегодня после проверки наверняка выпустили. Что сделает тот, кто спрятал прибор? Может, просто унесёт ноги, а может, придёт забрать его. Я свернул в третий проход направо, миновал шесть залов. В последнем стены сходились вверху вытянутым треугольником, Якуб так и сказал. Шестой зал узкий, с клинообразным потолком, а потом резкое расширение и переход в базальтовый. Он высокий и просторный. Конечно, базальтом там и не пахнет. Просто структура стен отдалённо напоминает застывшую лаву. Но на эти нюансы мне плевать. Важно другое. Не ждёт ли меня там подручный анаконды? Стены раздвинулись, узкое пространство треугольника стало расширяться. У входа в базальтовый зал я замешкался, потом набрал полную грудь воздуха и угрожающе крикнул: "Стой! Руки вверх! Выходи спиной вперёд!" Ой, едёт! Грозно раскатилось под высоким сводом. Возможно, со стороны это выглядело по-дурацки, но крик мне ничего не стоил и вреда принести не мог, а пользу мог. Он отразился от высокого потолка и затухая ещё раз прокатился по подземному пространству. Ой, ёрт ед. Как и следовало ожидать, ничего не произошло, но почувствовал я себя уверенней. Посветил вдоль правой стены. Груда осыпавшихся камней, большая каменная плита, рядом ещё одна треснутая посередине. Выходи, кому сказал? Подбадривая себя, гаркнул я и шагнул в базальтовый зал. Стреляю без предупрежд И тут же Из темноты раздался хриплый голос: "Не стреляйте, я без оружия". Чудовище со скаленной пастью, вынырнувшее из темноты, цветовое пятно моего фонаря произвело бы небольшое впечатление. Волосы встали дыбом. Калацнул зубы, обрывая незаконченную фразу, но смельчак Полянов быстро взял себя в руки. "Стой на месте и освети себя подними руки". Я ничего не сделал. Метров в 10 вспыхнул фонарь, освещая крупную фигуру и лицо черепа, торчащие белые скулы, тёмные провалы глазниц. Голос был немного испуганный, но это ничего не значило. Спиной вперёд. Незнакомец выполнил и эту команду. Похоже, он не играл, усыпляя мою бдительность. Скорее бесплатный крик действительно напугал его и подавил волю. Впрочем, у таких людей шок быстро проходит. Где прибор? Секундная пауза. Он здесь на земле в мешке. Освети. Так, доставай его, и без резких движений. Я подхожу ближе, выставив остронаправленный луч, как готовую к выпаду шпагу. Незнакомец одет в широкие штаны и спортивную куртку. У него широкая треугольная спина, мощная шея и коротко стриженный затылок. Это явно один из подручных анаконды. Даже на вид он очень силён, и в честной схватке мне с ним не справиться. «Хорошо, что честности в данной ситуации от меня никто не требует, как, впрочем, и от него». Нагнувшись, он распаковывает пластиковый мешок. «Быстрее шевелись!» Но он уже вынимает металлический ящик, выкрашенный темно-зеленой краской, как все приборы военного назначения. Размеры его я знаю – 30 на 20 на 15 сантиметров. Вес – 9,5 килограммов. Складная сумка, которую я взял у Якуба, вполне могла бы его вместить – Особенно, если бы я действительно собирался выносить блок из лабиринта. Освещаю ящик со всех сторон. Штекерные разъемы на торцовых поверхностях, узел крепления внизу. Сбоку трафаретная надпись черной краской. ВВС Россия. И еще одна красная. Особо секретно. Да, это точно он, ключ от российского неба. Его мало кто видел, а уж за пределами воинских частей тем более. Если быть совсем точным, то такой случай был только однажды. 25 лет назад лейтенант ВВС СССР Гнасенко угнал новейший высотный истребитель-перехватчик МиГ-25П в Японию. Через месяц самолёт вернули, разобранным на части, в деревянных ящиках. За это время американские спецЫ изучили все важнейшие конструктивные решения суперсовременной боевой машины, сделали пробы металла, скопировали все схемы, в том числе и радиокод блока свой чужой. Через некоторое время достижение советской авиаконструкторской мысли Нашли воплощение в «Фантоме Ф-4». А перестройка всей системы радиоопознавания обошлась СССР еще дороже, чем разработка нового истребителя. Таким образом, один предатель нанес обороноспособности государства невосполнимый ущерб. Сам Гносенко получил политическое убежище и гражданство США. Несколько лет наслаждался обеспеченной жизнью в самой процветающей и богатой стране. Но надо же, попал под угнанный грузовик. Ничего удивительного, в царстве изобилия много автомобилей, но много и угонщиков. Диалектика.